Глава третья. Первым делом Настя позвонила Катюшке, с которой и поделилась этим радостным известием. Не упустила она возможности и намекнуть, что у нее-то колечко будет с бриллиантом, и, судя по размерам, которые мелькнули у Насти перед глазами, камешек будет не меньше карата, а то и двух. «Это тебе не жалкое колечечко с насечечками», гордо «алмазной гранью». «Ха-ха! Настоящие алмазы будут сверкать на пальце только у Настеньки!» Катя выслушала, поздравила, но, кажется, насчет кольца немножко обиделась. «Значит, что случилось с двумя предыдущими невестами твоего Олега, ты уже выяснила?» «И к тебе это не имеет никакого отношения?» Эти вопросы несколько притушили радость, которая булькала у Насти внутри. «Умеешь же ты человеку настроение испортить!» «У меня были хорошие учителя», – парировала Катя. «Так что, удалось тебе поговорить с Олегом?» «Нет, никаких подробностей о том, как шло расследование дела об исчезновении Зои и Наташи он мне не поведал». Тогда поговори с близкими ему людьми, поговори с его родителями. У вас же хорошие отношение, ты мне говорила. Настя чуть полбу себя не хлопнула. Какая же она глупая. Таисия Юрьевна, мама Олега. Вот кому надо было бежать в первую очередь. Кто, как не мать, может знать подробности исчезновения невесты своего сына? И не успела Настя подумать об этой женщине, как в дверь раздался звонок. На пороге стояла Таисия Юрьевна, мама Олега. — Это вы? Как удачно! — Приятно, когда тебя встречают с восторгом. — Здравствуй, Настенька! И Таисия Юрьевна тепло поцеловала Настю. Сама Настя при виде будущей свекрови ощутила легкое смущение. Как Таисия узнала, что нужна Насте? Какое-то невероятное чутье у этой женщины. Вообще, мать Олега неизменно приводила Настю в состояние трепета, но не своей строгостью или придирками, а какой-то удивительной нездешней красотой. Раньше Настя думала, что такие красивые женщины встречаются лишь на обложках журналов, а в жизни их не бывает. Но вот Таисия Юрьевна стояла перед ней и всем своим обликом доказывала, что эльфийские красавицы — это вовсе не вымысел, а сущая правда. По логике, имея взрослого тридцатилетнего сына, она и сама была дамой уже за пятьдесят. Но выглядела Таисия Юрьевна гораздо моложе своих лет. Настя даже терялась назвать в возрасте крови, на которой та смотрится. 23. Двадцать пять? Казалось, годы пролетели мимо, но не оставили следа на лице женщины. И какая она была ухоженная! Сколько раз они виделись, всегда у Таисии Юрьевны были безупречные макияж и прическа. Плюс к этому стройная фигура и плавная походка. А широко распахнутые глаза и улыбка делали Таисию Юрьевну совсем девочкой. Лично сама Настя в присутствии Таисии Юрьевны испытывала жуткий дискомфорт и самой себе начинала казаться толстой, неуклюжей, глупой коровой. И еще Таисия была очень мила, добра и... обворожительна. «Я не слишком поздно заявилась?» — весело спросила она у Насти. «Не потревожила?» «Нет, что вы!» Таисия Юрьевна устроила на плечиках свой плащ, аккуратно расправила на нем складки, потом прошествовала в гостиную, где села на один из шести стульев из гарнитура. Настя смотрела на женщину и завидовала. Как у нее это получается? Все стулья из одного гарнитура. И до появления Таисии Юрьевны были как близнецы. Но вот стоило женщине выбрать один из стульев, и он стал похож на трон. А все прочие вокруг него так и остались самыми обычными стульями. «Сейчас подойдет Арсений Павлович и начнем». «Начнем? Что начнем?» Настя была в недоумении. Арсений Павлович вскоре появился, но пришел он с букетом. На его лице играла счастливая улыбка. Он устроился рядом с супругой. К этому времени из ванной вышел Олег, который присутствию родителей у себя в гостях удивился, но совсем не обрадовался. «Мама, папа, в чем дело? Зачем вы к нам?» Таисия Юрьевна не стала отвечать на этот вопрос. Она произнесла другое. «Дорогие наши дети, у нас с отцом есть к вам разговор». Арсений Павлович тоже кивнул и обратился к сыну. «Олег, ты сегодня признался мне, что вновь подумываешь жениться. Мы так рады, просто счастливы, дождались. И в связи с этим у нас с матерью есть для твоей невесты подарок». Перед Таисией Юрьевной уже лежала маленькая коробочка. И когда она успела ее достать из кармана? Просто волшебство какое-то. А когда Таисия Юрьевна взяла коробочку в свои тонкие пальцы, коробочка, казалось, засияла радужным светом. «Настя, мы хотим подарить тебе кольцо, которое носили все невесты в нашей семье». Кольцо было очень красивым и явно старинным. Рубиновая изящная розочка. Она бы прекрасно выглядела на ручке любой девушки. Золото на кольце уже немного потемнело от времени. Но в этом была своеобразная прелесть. Настя бы не отказалась поносить такое колечко. Но ее удивила реакция Олега. Едва увидев кольцо, он вскочил на ноги и громко воскликнул. «Нет, мама, пожалуйста, нет! Убери это!» «В чем дело, дорогой?» – удивилась Таисия Юрьевна. «Разве ты не собираешься жениться на Настеньке?» «Убери это кольцо! Спрячь его!» «Но почему? В чем дело? Убери его!» «Но я не понимаю, почему такая реакция?» Таисия Юрьевна выглядела озадаченной и огорченной. «Объяснись!» – потребовала она. «Мама, ты же помнишь, что случилось с Зоей, когда ты подарила ей это кольцо?» «Уже через день Зоя исчезла, а Наташа...» «Она исчезла на другой день». «Ты боишься, что Настя может исчезнуть прямо сегодня?» – засмеялась Таисия Юрьевна. Уверяю тебя, мой дорогой, это колечко хоть и очень красивое и старинное, но никакими волшебными свойствами оно не обладает, и заставить исчезнуть свою обладательницу тоже не сможет. Мама, я и не говорю, что Зоя с Наташей исчезли из-за твоего кольца, но оно будет вам мне дурные предчувствия, а мне их и так хватает. «Почему? Что еще случилось?» Но Олег не пожелал говорить. Он выскочил в другую комнату, напоследок лишь крикнув матери. «Забери его! Оставь у себя! Умоляю!» Настя была до такой степени шокирована всем происходящим, что даже пропустила момент, когда колечко исчезло из поля зрения. Видимо, Таисия Юрьевна решила не ссориться с сыном из-за кольца. Настя почувствовала разочарование, но вспомнила про кольцо с сайта в интернете и быстро утешилась. Там кольца были ничуть не хуже, а, возможно, даже и лучше. Это кольцо старинное, с историей, но те явно шикарней. И новое кольцо будет принадлежать только Насте, в то время как кольцо с рубиновой розочкой навсегда является частью семьи Олега. Потом Насте пришло в голову, что Олег что-то слишком уж застрял. Она пошла за ним и обнаружила, что Олег убежал из дома, после ванны, с мокрой головой, на холод. «Он же окончательно разболеется!» — разволновалась она. И так вечером пришел весь холодный в ознобе, сказал, что на работе полный завал. Таисия Юрьевна с укором взглянула на супруга. И Арсений Павлович мигом заявил. Пусть Олег возьмет больничный и завтра не приходит на службу. Арсений Павлович мог себе позволить такие заявления. Как ни крути, а фирма «Оптика Плюс», в которой Олег трудился на почетной должности генерального директора, являлась дочерним филиалом ООО «Теплооптика». которое возглавлял сам Арсений Павлович. «Если заболел, пусть поправляется. Я поговорю со Славой, он все сделает за Олега». Слава был заместителем генерального, но в коллективе шептались, что Слава один тянет всю работу на себе. Нет, иногда Олег тоже подключался, но главным образом, когда его работу мог проконтролировать отец. А в обычные дни Олег частенько монтировал своими обязанностями, если думал, что это сойдет ему с рук. И ведь сходило, и никто о выходках Олега за пределом их офиса не знал, потому что работу Олега волей или неволей, но выполнял Слава. А что ему оставалось делать? Ведь за спиной у Славы не было папы, и он не имел никаких помощников. Кроме его желания и умения работать. А у Олега, помимо них, был еще всемогущий папа, Который хоть и делал вид, что Олег ему вроде как посторонний гражданин, Но все вокруг все равно прекрасно знали и помнили, чей Олег сын. Но сейчас Настя обрадовалась. «Спасибо! Олегу и впрямь не помешает отдохнуть пару дней». После этого родители стали прощаться. Ждать возвращения сына они были не намерены. У обоих были на сегодня намечены еще какие-то дела. И Настя вновь почувствовала себя жалкой провинциалкой, хотя родилась и выросла в этом городе. А вот их прекрасная эльфийская королевишна Таисия Юрьевна, напротив, приехала из какого-то совсем маленького городка, расположенного глубоко под Мурманском. Вернувшись назад в комнату, Настя посмотрела на стол. Так и есть. Заветного кольца родители ей не оставили. А жаль. Было бы интересно его рассмотреть. Насти удалось подержать колечко в своих руках лишь считанные минуты. Но и их ей хватило на то, чтобы понять, Колечко ей очень нравится. Она была бы совсем не против поносить его. Но, с другой стороны, прав и Олег. Если это кольцо является предвестником будущего исчезновения невесты, тогда пусть оно лучше останется подальше от Насти. И тут Настю внезапно осенила одна мысль, которая заставила ее похолодеть. «Но погодите минуточку!» Воскликнула она. А как же колечко снова вернулось к Таисии Юрьевне? Хорошо, мне она его не отдала, Потому что Олег закатил истерику. Но зоя она его дарила. И Наташе тоже. И тут Настя прямо вся покрылась холодным потом И кинулась звонить Катьке. Та, услышав про кольцо, тоже затарахтела. «Олег уже подарил тебе обручалку?» «Ту с большущим бриллиантом?» «Ой, какая ты, Настюха, счастливая!» «У меня-то в жизни никаких бриллиантов не было. Никто мне их не дарил и, наверное, уже не подарит». «Ты погоди завидовать, ты послушай!» И Настя торопливо выложила подруге свои подозрения насчет очередного кольца, которое ей светило. Катька отреагировала немедленно и, в общем-то, ожидаемо. «Так эта мать их и замочила, и Зою, и Наташу, а колечко оба раза сняла, не побрезговала. Должно быть, дорогое колечко, семейная реликвия. Всё ясно. Бабе было жалко его отдавать невесткам. Вот она и задумала от них избавиться». Как-то не верится, засомневалась Настя. Неужели из-за кольца пошла на убийство? И потом, если бы Таисия и Юрьевне не хотелось расставаться с этим колечком, так и держала бы его при себе. Никто же ее не неволил кольцо будущим невесткам дарить. Не с кольцом ей жалко было расставаться, дурында ты, а с сыном. Сына она невесткам отдавать не хотела. «Не знаю», — по-прежнему сомневалась Настя. Таисия Юрьевна ко мне очень тепло отнеслась и встретила приветливо, и кольцо вот хотела подарить. «Ой, наивная ты моя! Да сколько я таких свекровей знаю, которые сладкими голосами перед невестами своих сыновей рассыпаются!» Перины мягкие перед ними стелют, да жестко на тех перинах спать. Что же ты хочешь сказать, что эта мать Олега его невест сосвету сжила и на меня теперь зарится, на мою молодую прекрасную жизнь покушается? Не исключено, иначе как объяснить, что колечко заветное фамильное до сих пор у нее в руках находится? Она же его сначала зои подарила, так? А потом Наташе, так? А теперь тебе вознамерилась его втюхать, да?» Настя вынуждена была подтвердить, что да. «Вот я и говорю, выдала она себя этим колечком, с головой выдала. Как же оно к ней всякий раз заново возвращалось! Уж не заговоренное ли колечко?» Да такие только в сказках бывают. А это просто кольцо, которое твоя будущая свекровь не захотела оставлять на трупах. А оставила бы его на теле первой своей жертвы, глядишь, никто бы ее по сей день не заподозрил. Это надо будет у Олега выяснить. Ну, выясняй. Но одно я тебе могу сказать твердо. Если раньше я тебя сама посылала к твоей свекрови, то теперь нини -ни, прямо даже не ходи к ней и не суйся. Сделай вид, что нет тебя, не провоцируй преступницу. А если честно, то было бы хорошо тебе для виду с Олегом вовсе расстаться. И еще чего, он мне кольцо выбирает, а я с ним расстанусь. Но ты же видишь, как мамаша его активизировалась, сразу к тебе с колечком этим злополучным примчалась. Сделайте с Олегом вид, что расстались, а сами втихаря высматривайте преступника. Пятой точкой чую, что преступник где-то совсем близко с вами ошивается. Я бы и сама к тебе приехала, но не могу. Хотели с Костиком банкетный зал снять, чтобы все гости могли бы спокойно рассесться, но всюду такой ценник ломят, что я прямо даже не знаю». Хоть подарочные деньги вперёд с гостей проси, как думаешь, так можно сделать?» «Это будет похоже, что вы на свою свадьбу продаёте билеты!» Настя думала, что Катя на её замечание обидится, но та обрадовалась. «Точно!» – воскликнула она. «Билеты! Молодец, Настюшка, ты умница!» и повесила трубку, оставив Настю один на один со всеми ее тревогами. Олег все еще не возвращался. И, пользуясь его отсутствием, Настя позвонила Камилле, которая работала вместе с Олегом. Настя была не так уж хорошо знакома с коллективом, который возглавляли Олег со Славой. Собственно говоря, более или менее на коротке она была лишь с Камиллой, Да и то благодаря тому, что та давно и плотно встречалась со Славой. И не успела Настя поздороваться, как Камила воскликнула. «Ой, Настюша, прости меня, плохая из меня подруга. Я должна была сама тебе позвонить, но забегала, с сделал не впроворот. Ты как, держишься?» «Ну да, спасибо. Представляю, каково тебе сейчас». «Неприятно узнать такое», — вздохнула Настя. «Еще бы! Неприятно это ты еще очень мягко выразилась. Но Олег каков! Просто гад!» Я ему так и сказала. Не побоялась, что он у нас сама знаешь, чей сыночек. Влепила ему прямо между глаз. «Гад ты сволочь!» Так я ему и сказала. «Ты не имел права так поступать с Настей». — Ну, ты это уж, наверное, слишком. — Ничего не слишком, — горячо воскликнула Камила. — Это еще даже мало, да за такие дела вообще убивают. — Но Олег не виноват. — А кто виноват? — Если не он, то кто? — Ты получаешься виноватой? — Нет, я тоже не виновата. — В таких делах либо мужчина виноват, либо девушка. У меня на родине Олегу было бы не жить. Либо мой отец, либо братья, либо дяди, или даже дедушка его бы обязательно зарезали. Это же не только твое оскорбление. Это оскорбление всего рода. Я не понимаю, о чем ты говоришь? В чем состоит оскорбление не только меня, но и всего моего рода? Олег же тебя бросил. Нашел себе другую невесту. Насте показалось, что земля уходит у нее из-под ног. А Камила все говорила и говорила, и ее слова падали на голову Насти тяжелыми ударами. «Женится на другой! Твой Олег сегодня Аньке из бухгалтерии при всем честном народе предложение сделал!» «Боже мой!» Прошептала Настя, чувствуя, что сейчас либо упадет в обморок, Либо просто умрет. И Камилла неслась дальше. Сегодня часа в три вызвал нас всех к себе, А потом Аню вперед вывел и, как положено, на колено перед ней встал. Руку протянул, цветы, кольцо. Кольцо? Какое кольцо? С бриллиантом. «Анька потом нам показывала. Огромный бриллиант. карата на два!» Слова Камиллы эхом отдавались в голове у Насти. Ей казалось, что каждое слово падает ей на голову, словно огромный камень. «Бух! Бух! Бух!» Еще немного, и Настю совсем завалит этими словами камнями. Она пыталась выбраться из-под них, но Камила не давала ей этого сделать. Анька потом хвасталась, что у них уже и день регистрации назначен, и ресторан, где мероприятие пройдет, заказан, а в свадебное путешествие они еще выбирают, куда поедут. То ли на Карибы, оба фанатеют от пиратов, то ли на Яву, тамошней природы любоваться будут. А может... «Тур на круизном лайнере по всем портам старушки Европы!» Настя чувствовала, что если услышит от Камилы еще хоть слово, то ее просто расплющит. Поэтому она просто сбросила звонок и сразу почувствовала, как ей стало легче дышать. Теперь оставалось лишь дождаться Олега и спросить у него самого, что все это может означать. Если Олег решил ее бросить, почему не сказал ей об этом прямо? Поводов было предостаточно. Что-то тут не так. Олег не собирается меня бросать, я же это чувствую. Неужели Камилла врет? Или просто не так что-то поняла? А с другой стороны, если Камилла все поняла правильно, и Олег женится на другой... то Насте и не нужно. Не придется ей расследовать исчезновение прежних невест Олега. Можно успокоиться и зажить своей собственной жизнью, где не будет ни Олега, ни связанных с ним проблем. Почему-то от этой мысли Насте сразу же стало легче. Ну да, правильно, И исчезнет из ее жизни Олег. Исчезнет и опасность быть похищенной. Ведь сама по себе Настя вряд ли таинственному похитителю интересна. Никто не собирается ее преследовать, пока Настя — это просто Настя. Неприятности у нее начнутся после того, как всем будет объявлено об их с Олегом помолвки. «Но объявление уже сделано», — спохватилась Настя. «Его сегодня все слышали, а там фигурирует совсем другая невеста — Аня». И Настя принялась вспоминать, что же она знает про эту Аню. Получалось до да, обидного мало. Виделись несколько раз на общих гулянках, которые случались у Олега и Славы в коллективе. На них приглашались все сотрудники. Приходили и девочки из бухгалтерии. Большинство были уже дамами в возрасте. Молодых было всего две. И сейчас Настя терялась в догадках. Которая же из них приглянулась Олегу настолько, что он решился назвать ее своей невестой. Пришлось залезть на сайт организации, где на главной странице красовалась фотография Ани Соловьевой, младшего бухгалтера. Настя долго вглядывалась в лицо девушки, а потом тяжело вздохнула. «Аня была хороша». Красота ее отличалась от красоты эталонной, насильно пропагандируемой глянцевыми журналами и широко транслируемой в этот мир. Но это была красота. Брови в разлет над огромными глазами, которые так и пылали страстью. Пышные волосы рассыпались по полуобнаженным плечам, так и призывая к поцелуем. Большой, ярко накрашенный рот девицы расплывался в развязной улыбке. Хотя, возможно, что улыбка развязная, это Насте просто казалось. И улыбалась Аня вполне нормально. Почему бы и не улыбнуться, если улыбка красит? А на фотографии всем хочется остаться красивой. И глаза у Ани ничем таким не блистали. А смотрели прямо в кадр. Но как Олег мог скрывать их отношения от меня? Этого Настя категорически не понимала. Ведь каждый вечер после работы Олег приезжал сюда. Все ночи они проводили вместе, и никакого намека на охлаждение со стороны Олега не наблюдалось. Так как же он мог одновременно жить с Настей и любить другую девушку? Не понимаю. Ничего не понимаю. И когда это у них с Аней закрутилось? И как? Помню я эту Аню на празднике. Но Олег в ее сторону даже и не смотрел. Настя пыталась дозвониться до Олега, но тот не брал трубку. Настя звонила ему всю ночь, но результата не было. Она попыталась позвонить Славе, но тот почему-то тоже не ответил. А потом и вовсе выключил свой телефон. И ведь Настя позвонила ему не меньше трех раз, а потом еще и сообщение ВКонтакте отправила, и результат был ноль. Всю ночь Настя провела без сна, а к утру решила, что пора ей собирать свои вещи. Если Олег стесняется указать ей на дверь, она навязываться не привыкла. Складывая в сумку и чемоданы свои пожитки, Настя немножко всплакнула. За этим занятием ее и застал вернувшийся Олег. «Ты чего делаешь?» — удивился он. «Ухожу!» Олег был бледен, выглядел изможденным, и Насте на секунду даже стало его жаль. Но потом она вспомнила, что Олег — это уже не ее парень, и тут же с жалостью завязала. «Пусть они его жалеют, если ей охота!» а Настя уходит. Конечно, в глубине души Настя надеялась, что Олег примется ее уговаривать, разубеждать. Может быть, Олег даже скажет Насте, что вся эта история с Аней просто глупые сплетни. А Камилу он завтра уволит, чтобы не разносил непроверенные слухи. Но Олег сказал совсем другое. «Уходишь? Что же? Наверное, это правильное решение». После чего плюхнулся в кресло и дальше наблюдал за сборами Насти с такими несчастными глазами, словно бы это не он собирался жениться на другой, а сама Настя предпочла ему другого. Уйти это самое лучшее, что ты сейчас можешь сделать, повторил он. Надо постараться, чтобы о нашем разрыве узнало как можно больше народу. Может, не стоит придавать такой пустяк огласке. Ядовито отозвалась Настя. «Подумаешь, женишься вместо меня на другой девице? Делов-то!» Настя не ожидала, что ее слова произведут впечатление на Олега. Но тот, как подорвался с места, подскочил к Насте, схватил ее за руку. «Так ты поэтому уходишь? Из-за моего сватовства Кани?» «А ты думал, я буду ждать, когда ты ко мне с печатью из ЗАГСа явишься?» «Кто тебе сказал?» «Камилла?» «Вот дура! Кто просил ее распускать язык?» «Она сказала, что у вас в коллективе уже все знают. Вчера весь день только об этом и разговоров». «На той и расчет. Но ты-то не должна была ничего знать. Почему?» «Я не хотел тебя тревожить!» Настя горько рассмеялась. «Тревожить?» «О, уверяю тебя! Я была само спокойствие, когда узнала, что ты женишься на другой!» Но Олег уже схватил Настю в охапку. «Настя, любимая моя, это же все для отвода глаз! Не люблю я эту Аньку! Я тебя люблю! Почему же ты женишься на ней?» «Да не женюсь я на ней, еще не хватало. Это мы с ней все специально разыграли, чтобы все вокруг думали, что мы женимся. Но боюсь, что розыгрыш слишком уж вышел за рамки. А когда вчера вечером прикатили мои предки, чтобы нас поздравить, я окончательно понял, что дело принимает нежелательный оборот. Им-то донесли, что я сделал предложение, и скоро женюсь». но про Аню они слыхом не слыхивали, зато про тебя хорошо знают. Вот и приехали с этим кольцом, маминым, помолвочным. Кстати, про кольцо. А как оно оказалось у твоей мамы? Здрасте. Оно всегда было у нее? Это же ее собственное кольцо, которое ей папа подарил, когда замуж звал. Но ведь твоя мама подарила это кольцо Зое, твоей первой невесте. Олег немножко помрачнел, но подтвердил. Да, подарила. Но Зоя его не носила. Дело в том, что Зоя не признавала ювелирку, если в ней не было бриллиантов. Так что мамин подарок она сразу кинула в шкатулку. У Зои было предостаточно моих подарков, чтобы про мамина колечко и не вспомнить. «Хорошо, пусть зои не стала носить кольцо, а Наташа...» У Наташи размер руки был гораздо больше, чем у мамы. Ни на один ее палец колечко не налезло. Мы его оставили, думали, что потом увеличим у ювелира, но оно не успели. Наташа исчезла, а кольцо так и осталось у меня. «И ты отдал его маме?» А она принесла его мне? Вот и вся загадка. И никакой зловещей тайны нету. Настя была рада, что может снять подозрение с мамой Олега хотя бы в этом. А она-то уж думала, что мама Олега похищала потенциальных невесток, потому что те будущие свекрови категорически не нравились. И, не желая иметь таких невесток, женщина предпринимала радикальные меры для их устранения. Нет, Настя по-прежнему не торопилась расставаться с этой версией. Пусть Таисия Юрьевна оказалась не так глупа, чтобы подставляться из-за своего колечка, но подозрений с нее Настя не снимала. Очень уж Таисия Юрьевна была с ней идеальной свекровью. Такой ласковой и дружелюбной подруге насти встречать еще не приходилось. Насти раньше случалось бывать в отношениях с мужчинами, и всегда их мамы находили способ, чтобы ужалить или уколоть потенциальную невестку. А вот Таисия Юрьевна всегда держалась ровно и была неизменно приветлива. не позволяла себе не то что колкости, но даже намека на то, что такое возможно. Конечно, может быть, Таисия Юрьевна просто сама по себе такой ангел, но что, если она просто притворяется, а в душе мечтает властвовать над Олегом исключительно единолично? И пока Настя размышляла о том, подозревать ей Таисию Юрьевну или не подозревать, А если подозревать, то в какую очередь Олег думал о чем-то своем. И чем больше он об этом думал, тем мрачнее делалось его лицо. В конце концов, даже Настя вынуждена была обратить на это внимание. — Олег, что происходит? И где ты провел всю ночь? Ты мне скажешь? — Вижу, что без этого не обойтись. А то ты уже и вещи собрала. Если промолчу, ты на зло мне, может, и замуж за кого-нибудь другого выскочишь. Пока я со своими делами распутываюсь, ты себе нового жениха подыщешь. Интересное кино, сам на другой собираешься жениться, а в измене обвиняешь меня. Ни в чем я тебя не обвиняю, и вообще я круглый дурак. Я должен был с самого начала во всем тебе признаться. Но я думал, что ты не одобришь мой план. Какой план? Жениться на Ане. Ах, вот как! Значит, ты все-таки на ней женишься? Олег в ответ лишь застонал. А когда он закончил стонать, то рассказал Насте историю, от которой у нее просто волосы встали дыбом, причем сразу и по всему телу.